издательство Эксмо. Елена Дорож. Забытый Рамат. Серафима Сидорова в беде. Лавочка была подходящая. Сколученная не из редких плашек, а плотно уложенных строганных досочек. И главное длинная. Серафима улеглась на ней во весь рост и с наслаждением вытянула ноги, натруженные праздным шатанием по городу. В ожидании, когда люди наконец угомонятся и можно будет найти укромный уголок для ночлега. Облюбованная ею лавка стояла не так уж далеко от тропинки, но со всех сторон её обступали густые, разросшиеся к середине лета кусты. Поэтому лежащего человека видно не было. И как её до сих пор бомжи не обжили? Хорошая лавка, удобная. Впрочем, бомжи Даже если кто из них и заявится претендовать на начлег, она не боялась. Полиция дело другое. Легко можно угодить в обезьянник, только попадись. Хотя в её положении сошёл бы и обезьянник. уж всяко теплее, чем в парке. В Питере ночи холодные. Рюкзак она положила под голову и стала уже задрёмывать, но кто-то в её голове вдруг стал настойчиво советовать одеться потеплее. В своей голове Серафима верила, как никому. Если бы не она, лежать бы ей давно в могиле. Пересилив себя, Серафима выудила из рюкза зака ветровку и свитер. Старательно утеплилась и снова вытянулась на лавке. Надо же, и ноги не свисают. Ночевать на лавках за последние 10 дней ей всё же приходилось нечасто, так, раза три. Поэтому на то, что заснёт скоро, она не надеялась. Что ж, пускай Будет время обдумать диспозицию. Она сложила руки на груди и приготовилась к долгим раздумьям. Но с чего начнём? Где-то далеко заиграла музыка. Такую всегда заказывают в ресторанах ближе к полуночи. Люди уже наелись и напились, поэтому дрыгаться ни у кого нету сил. Вот и включают медляк, чтобы можно было качаться на танцполе, держась друг за друга. Музыка была приятная. Серафима заслушалась и незаметно для себя заснула. Странно, но ни о чём сподовы микулаками, ни Денис с гадкой ухмылкой ей не снились. Наверное, голова решила, что хозяйке пора отдохнуть. Она спокойно спала почти до утра, а проснуться выпало по звериному. Через кусты к её лавочке кто-то пробирался. Осторожно, таясь и стараясь не шуметь. Серафима замерла, прислушиваясь. А затем резко вскочила и повернулась к непрошенному гостю. Ну давай, сволочь. В рядеющем утреннем полумраке на неё смотрела большая собака. Серафима в породах разбиралась не очень, но лабрадора узнала легко. Часто видела в кино. Там такие у богатых хозяев живут. Это что, потерялась? Серафима пригляделась, но ошейника не увидела. Наверное, помесь. Папаша благородных крови, «А мамка дворняжка. Вот собака и бомжует по паркам». Пока она размышляла о судьбе собаки, та, не торопясь, вышла из кустов, подошла и уселась возле скамьи. Людей не боится, не рычит, не скалится. Красивая, света кофе с молоком или шоколада молочного. И на вид ухоженная. «Ты откуда взялась, псина?» Псина повернула голову и посмотрела Серафиме прямо в сердце. Потерялась или бросили. Собака вздохнула и потянула носом в её сторону. «Ты вроде меня, что ли? И дом есть и родные вроде тоже, а приходится по кустам шариться». Собака слушала, наклонив голову, а потом подошла и прижалась к ноге тёплым боком. «Ишь ты!» Серафима почесала собаку за ухом, погладила мягкую шерсть. Пёс точно домашний. Бродячие воняют, а этого недавно мыли с шампунем. Не похожа на бездомную. Собака глянула снизу вверх, словно спросила: "А ты похожа?" Серафима хмыкнула. "Если пока и не похожа, то это ненадолго. Ещё пару ночей в парке, и можно будет смело записываться в бомжейхи. Если только она не придумает, как выбраться из этого тупика". Серафима сделала пару кругов вокруг скамейки, разминая ноги. Собака немного походила за ней. Потом сунула нос в кусты и вывела клад оттуда, что-то цепляющееся за ветки. Чего ты там тянешь? Фу, брось! Падаль какая-нибудь. Собака ты противная. Не слушая вопле, собака притащила к её ногам какой-то обрывок. Серафима нагнулась и посмотрела внимательнее. Потом подняла порванный ошейник и прочла надпись, нацарапанную на металлической пластинке. Фридрих Барбаросса Это ты, что ли? Она с сомнением посмотрела на собаку. За что же, честного пса, назвали таким именем? Кто хоть он такой этот Барбаросса? Собака сделала скучную морду. Во всяком случае, ясно, что ты мальчик. Буду звать тебя Барбосом. Согласен? Пёс подумал и гавкнул. Ну, значит так, Барбос. Пошли искать пропитание. Только сначала сбегаю в кустики пописать. Постаражишь? Серафима огляделась и, не обнаружив свидетелей, полезла в кусты. Барбос тоже посмотрел по сторонам и улёгся неподалёку. Стеречь. В деревне, где она родилась, у всех была одна фамилия Сидоровы. Отличиться можно было только именем. Мать с отцом долго думали, как назвать девочку. Все хорошие имена были разобраны. Татьяна, Светлана и Ольга встречались на каждом шагу. Были Ксения, Оксана и Катерины с Настасьями. Случались экзотические, вроде Лады или Миланы. Анджелой называть не хотел отец. Ему казалось, что имя какое-то проститутское. А Людмилу не жаловала мать. В детстве ее заставляли пасти корову-людку, а та была бодучей и вредной. Как они сошлись на Серафиме, одному богу известно. Наверное, от отчаяния, но зато такое имя было только у нее. Редкая... Зато красивые. Когда она окончила третий класс, семья переехала поближе к Петербургу, практически в пригород. Там в новой большой школе девочка узнала, что она деревенская дебилка, и звать её теперь будут Сидорова Каза до скончания веков. Так и повелось. Сначала Семя отчаянно дралась с каждым, кто её обзывал, но довольно быстро поняла бесперспективность своих порывов. Их было много, а она одна денёшенька. Тогда девочка нашла другой путь, стала придумывать злые прозвище в ответ. Видимо, получалось у неё неплохо, число желающих поквитаться с ней за обзывалки резко выросло. Длилось это всё 6 лет, до окончания 9 класса с переменным успехом. Сима росла девочкой крепкой, и не каждый одноклассник мог выйти против неё один на один. Навалиться куча и злы дни тоже не решались. Сидоровский папаша работал в местном отделении полиции и за дочку с лёгкостью повырывал бы пацанам руки-ноги. Так что стычки были мелкими, зато регулярными. Так она и просидела в окопе до самого выпускного. В десятый класс не пошла. Хватит, настрадалась. Подала документы в колледж на флориста. А что, с цветами и вообще с зеленухой разной. Возиться умела. Любила составлять букеты и всякое такое. А ещё, как говорила мамка, была нюхачкой. Точнее сказать, родительница не могла, но в переводе это значило, что Симка с ходу могла определить, какому цветку принадлежит запах. С этими запахами вообще была беда. Ещё ребёнком чуть что не так пахнет, начинала фукать и нос воротить. Мать сначала злилась, что девчонка растёт такой привередой. А потом всмикнуло, как редкую особенность, можно использовать в мирных целях. Я стала звать удоч, когда надо было выяснить, не прокисло ли молоко и свежее или мясо привезли на продажу местные фермеры. Разознав, в чём дело, за помощью стали приходить соседи. То колбасу понюхать, то пластмассовую игрушку, не от неё ли у ребёнка началась аллергия. Во время учёбы Симкин талант развился. Не то чтобы расцвёл, А всё же пригодился. Составляя букеты, она подбирала цветы по аромату. Но чтобы дополняют друг друга, запахи усиливали общее благоухание, так она объясняла. Результатом стал бонус от колледжа. Директор рекомендовала Серафиму в лучший цветочный магазин района. Туда, правда, девчонку не взяли. Рабочие места оказались заняты родственниками хозяйки. Но было приятно. На работу по специальности она всё же устроилась. Пробилась, так сказать. Недаром мать с детства считала её профорсеткой, подразумевая способность добиваться своего и не подозревая об истинном значении этого слова. Не то чтобы Серафима росла наглаватой, хотя грубоватость, конечно, присутствовала. Доминирующей чертой характера девочки было упрямство, переходящее в зашкаливающую упёртость. Никому из окружающих её характер не нравился. Однако сама Серафима была им вполне довольна. Ведь из всех выпускниц устроиться там, где мечталось, удалось лишь ей. Магазин был маленький и располагался на окраине районного центра. Зато Сима была единственной флористкой. Следовательно, никакой конкуренции, и никто не мешал ей составлять букеты по своему вкусу. Имелось ещё сменчиться Но та букетов не крутила, продавала те, что делала Серафима. И на жизнь не жаловалась. Ее композиции раскупались хорошо. Хозяйка была довольна и даже стала выплачивать небольшие премиальные с доходов. Серафима искренне считала, что шикарно зарабатывает. Щедро делилась с родными и чувствовала себя крутым профессионалом. И все было отлично, пока не заболел отец. Тут-то и выяснилось, что зарабатывает Серафима сущие гроши, которых не хватит ни то, чтобы вылечить человека, но даже облегчить ему боль. Когда отец, так и не дождавшийся бесплатной операции, умер, Симос с матерью поняли, что безнадёжно обнищали. Поскольку более денежная работа Симке не светила, мать, помаявшись, согласилась выйти замуж за соседа, давно бедовавшего в одиночку после смерти жены. Поговаривали, что сосед тяжёл на руку и скоро на расправу. Но другого варианта всё равно не предвидилось. Серафима согласилась с решением матери, не из-за себя, из-за неё. При отце так никогда не работала, занималась хозяйством, поэтому казалось, что замужем ей всяко будет лучше. Ни одна из надежд не оправдалась. Сосед оказался настоящим садистом. Руки распускал по любому поводу и даже без него. Мать, непривыкшая к такому обращению, поначалу сопротивлялась, но получалось только хуже. Главное, Симона не могла её защитить. После свадьбы она съехала из родительского дома, сняв комнату недалеко от работы. Конечно, она видела, что-то не так и пыталась добиться от матери правды, но та только головой мотала, да прятала под одеждой синяки. Да пряталась. Однажды её увезли в больницу с внутренним кровотечением. из которой она уже не вернулась. Позже Серафима узнала, что врачи уговаривали её написать на мужа заявление в полицию. Но она отказалась. Из-за дочери. Боялась, что зверюга на девчонке отыграется. Так и померла. Выписку из истории болезни Серафима не видела, отчим забрал. Похоронив мать, она совсем перестала приходить в дом, где обитал новоявленный хозяин. И была очень удивлена, Когда тот стал захаживать к ней сам. Сначала плакался на свою несчастную жизнь и убивался по жене, а потом предложил семье вернуться в отчий дом и жить там на правах дочери. Серафима восприняла предложение в штыки. Не нравился ей этот мужик и всё тут. Но после смерти отца оставались долги, которые приходилось выплачивать в одиночку. Снимать комнату Всё же было довольно накладно, поэтому через полгода уговоров она, скрепя сердце, переехала к отчему. Началось всё не сразу. Сначала он просто потребовал, чтобы все заработанные деньги она отдавала в общий котёл. Потом стал подозревать, что какие-то средства она от него утаивает, и закатывать скандалы. Но на третьем этапе взялся за привычное, стал её колотить. Серафима, конечно, не мать Она отбивалась ожесточённо, но совладать со здоровым откормленным бугаем ей было не под силу. Она только раззадоривала его и получала втрое больше. Через полгода такой жизни Серафима стала сдавать. Со всей очевидностью, перед ней предстало её будущее быть забитой до смерти. Денег, чтобы сбежать от неё не было. Гад теперь просто отбирал всё до копейки. Дело казалось безнадёжным. И тут появился Денис. Он увидел её, заглянув в цветочный магазин за букетом для мамы. Серафима старательно пряча от симпатии покупателя огромную синечину на сколе, собрала прекрасную композицию. Возвращаясь с дня рождения, молодой человек зашёл сказать, что мама осталась довольна. Серафима от похвалы забылась и улыбнулась, откинув волосы. След от кулака предстал перед покупателем во всей красе. Парень сделал вид, что ничего не заметил, и поинтересовался, когда закрывается магазин. "Через 20 минут", ответила Анна. Так Серафима сначала оказалась в кафе за чашкой кофе, потом за бокалом шампанского, после которого рассеропилась и рассказала случайному знакомому свою историю. Парень, оказалось, что работает он помощником нотариуса в частной конторе. жалить её не стал. А неожиданно спросил, кому после смерти матери достался дом. Серафима поморгала и ответила, что не знает. Денис кивнул, словно именно этого ответа и ожидал. Завтра он всё узнает и расскажет ей. Серафима про узнает ничего не поняла, а про расскажет подумала, что это похоже на приглашение на свидание. На следующий день Денис действительно явился к закрытию цветочного магазина. Привёл я в другое кафе, лучше прежнего, и показал документы, по которым выходило, что завещания родители не оставили, но Серафима и без него получила дом в своё полное распоряжение. Оставалось только оформить недвижимость на себя. И что мне с того? спросила Сима, подозревая, что с недвижимостью или без одной с отчемом ей не справится. А то, что этот подонок к дому никакого отношения не имеет. Так он свой продал, ему больше жить негде. Это его проблемы. Не захочет добром, мы выселим его через суд. Серафима опять услышала только мы. Этого ей было достаточно. Денис оказался человеком деловым. Не прошло и месяца, как отчим освободил жильё, причём по доброй воле. Он собирался и тебя в могилу свести вслед за матерью. Тогда дом достался бы ему, и никто не стал бы разбираться. Имеет он на него право или нет? Серафима поделилась такой подлости и впервые за много лет почувствовала себя защищённой. Постепенно, гораздо медленнее, чем хотелось Серафиме, у них с Денисом стало вырисовываться что-то похожее на взаимную симпатию. Ей казалось, что парень приглядывается, пытаясь определить, какого рода отношениям она готова. Во всяком случае, именно так она квалифицировала его задумчивый взгляд, который ловила на себе ни раз и ни два. Серафима, которой Денис нравился уже однозначно, решила, что надо откровеннее демонстрировать своё желание завести серьёзный роман. Под серьёзным понималось совместное времяпрепровождение, плоть и до проживание. Очевидно, Денис понял её сигналы правильные. Через пару месяцев предложил съехаться и попробовать пожить вместе. Серафима, затрепетав от счастья, что наконец обретёт в жизни стабильность и уверенность в завтрашнем дне, вручила ему ключи от своего дома. В тот же день Денис переехал и очень быстро обжился. Серафима была рада, потому что видела в этом залог счастливой семейной жизни. Вот только принимать на себя хозяйственные заботы Денис не торопился. Серафима решила, что надо набраться терпения. Ему же нужно разобраться Как и что делается в частном доме. Кроме того, он много работал, возвращался довольно поздно, валялся на диван и засыпал под бормотание телевизора. В общем, оказалось, что появление в доме мужчины мало что изменило. Серафима, как и раньше, справлялась со всем одна. Но непривыкшая унывать и печалиться, она была рада уже и тому, что не одинока. У неё есть мужчина. Он умён, хорош собой и любит её. Что касается всего остального, то, если честно, справляется же она. И вообще, главное, чтобы была любовь. А она была. Денис приносил ей сладости, покупал приятные подарочки, обожал делать сюрпризы. Однажды принёс музыкальную шкатулку. Серафима, никогда не видевшая ничего подобного, впечатлилась до невозможности. У крошечной танцовщицы, которая крутилась на подставочке внутри шкатулки, Были рыжие волосы и очень длинные ноги. На тебя похоже, шепнул Денис ей в ухо, и Серафима почувствовала себя принцессой на горошинке, которую наконец-то сняли с неудобного цифека. Всё было прекрасно. Вот только однажды всё прекрасное закончилось, а всё плохое началось. И как водится, буднично и незаметно. Денис заговорила о ремонте. И не просто так, а по-хозяйски. «Ну чего мы живем, как в семидесятых? Обойчики какие-то цветастые, потолок и звездкой вымазан. Пол линолеумный. Смотри, вытерся совсем. У холодильника вообще дыра. У всех давно потолки натяжные, на полу ламинат. Дверь надо металлическую, а то мало ли». Он гоголем прошелся по дому, осматривая все закутки. Серафима воспряла духом. «Вот оно, женское счастье, совсем рядом». Раз заговорила о ремонте, значит, думает обосноваться навеки. Замирающим сердцем Серафима стала ходить за ним, поддакивать и подсказывать. Ремонт предстоял обширный и глубокий. Денис объявил, что займётся всем сам. Через некоторое время он нашёл фирму, которая выполнит все работы под ключ, и попросил у Серафимы денег для небольшого аванса ремонтникам. Она дала Недавно как раз была зарплата, поэтому, слава богу, было что. Ещё через 3 дня Денис, потирая руки, сообщил, что всё на мази. Только для ведения переговоров ему нужна доверенность на право представлять её интересы во всех инстанциях. В каких именно, он не уточнил. Но Серафима особо и не расспрашивала. Конечно, дом принадлежит ей, во всех бумагах фигурирует её имя. А Денис пока ещё не муж Без доверенности с ним никто дела вести не будет. Всё было предельно логично, и Серафима доверенность подписала. Хорошо, что Денис лично её составил и даже заверил, чтобы какой-нибудь пройдошный нотариус не обманул доверчивую девушку. Всё шло отлично, и Серафима уже подумывала присмотреть себе свадебное платье. Ей хотелось не белое, а нежно-зелёное, к волосам, и обязательно прозрачное от середины бедра. чтобы были видны ноги. Она даже успела примерить пару туфель в магазине неподалёку от цветочного. Каблук не должен быть огромным, чтобы не смущать Дениса. Он не высок, а ведь нехорошо, когда невеста возвышается над женихом, как и Эйфелева башня над Парижем. Что её по-настоящему радовало, так это возможность сэкономить на свадебном букете. Его она сделает сама и запишет на слом. Ну и ли выплатит со следующей зарплаты. Через 2 дня Денис с сожалением сказал, что уезжает в командировку на пару дней. Ехать ему не хотелось, но отказаться никакой возможности не было. Серафима его пожалела, нажарила блинов и яиц в кротую сварила. Заварила чай в термосе и помахала любимому ручке из окошка. Утром она как ни в чём не бывало отправилась на работу. А когда вернулась, увидела возле дома машину Дёжа её ребята вытаскивали из неё мебель, какие-то ящики и заносили в дом. Серафима даже не удивилась поначалу, точнее, удивилась, но радостно. Наверное, Денис заказал всё новое. Просто предупредить забыл. С улыбкой на лице, она пошла к машине. И тут из дома вышла маленькая толстая женщина в кожаных брюках и чёрной косухе. Она мозгло по Серафиме взглядом и крикнула: Быстрее несити, Игорёк, времени нет. Серафима двинулась навстречу с мыслью представиться. Но тот невидимый Игорёк ответил требовательной даме. Хозяйка, мебели у вас тяжёлой много. Ребята спины надорвали. Добавить бы надо. Мы же договорились, возмутилась кожаная дама, по-прежнему не обращая на Серафиму никакого внимания. А что за срочный переезд? С утра без отдыха веชีчки ваши таскаем. Да чего ты врёшь? С утра я только в 3 часа договор купли-продажи подписала. Ну так тем более, дамочка, за срочность. Как не наивно была Серафима, значение слов договор купли-продажи знала и замерла на полпути к сердитой даме. В её голове с космической скоростью прокрутились события последних недель. Ремонт, фирма Аванс, доверенность, командировка Где-то в самой глубине девичьего сердца теплилась надежда. Кто-то где-то что-то перепутал. Но суровый голос разума сказал: "Свершилось худшее, что только может быть в жизни. Она лишилась дома". Последующие события просто выпали из памяти. Потом она никак не могла вспомнить, как очутилась на улице без вещей и без гроша. Как только пыталась воспроизвести в памяти хоть что-то, перед глазами вставал рот в малиновой помаде, налитые кровью глаза и боль от вывернутых рук, когда дюжи и молодцы тащили ее к калитке. Но самое мерзкое ждало ее на утро. Когда она, проходив в поисках ночлега всю ночь, ничего не нашла и решила вернуться хотя бы за теплыми вещами, ну пусть они отобрали дом, вещи-то должны отдать, хотя бы насильные. И тут она увидела Дениса, выходящего на улицу. Он остановился на крыльце, потянулся сытым телом и оглядевшись, довольно крякнул. Тут же из дома выскочила давишняя мадам. Денечка, котик, забыл телефончик. Как же ты будешь звонить мамочке? Речитативом пропела Анна и прилипла к нему. Денис несходительно хлопнул её по заду, дама взвизгнула, и они слились в смачном поцелуе. Серафиму чуть не вырвало. Она просто повернулась и ушла во свои яси. Конечно, кровь бурлила, в голову ударяла, но что толку? Она сама во всём виновата. Растеряпилась перед первым встречным, поверила, что её можно полюбить, доверилась, получила, можно сказать, по заслугам. Следующие 10 дней были сущим кошмаром. Днём ещё туда-сюда, работа хоть как-то спасала. Если покупателей не было или в обеденный перерыв удавалось поспать в закотке, куда сваливали пустые коробки из-под цветов. На коробках, кстати, спалось неплохо, лучше, чем на лавках в парке. Хорошо ещё, что сменчица была в отпуске, и Серафима и Шачила за двоих. Некому пожаловаться и помощи попросить. Но зато никто не лез в душу с бесполезными соболезнованиями. Было бы здорово, если бы удалось остаться в магазине на ночь. но помещение ставили на охрану дистанционно. В семь просто включалась сигнализация, и всё. Серафима пробовала позвонить в охранную фирму, но услышала только безжизненный голос автоответчика. Не рассказывать же ему о своём отчаянном положении. Без денег, без путёвой одежды она скиталась повсюду, где можно было перекантоваться, находя ночлег в самых неожиданных местах. Иногда довольно спокойный, но чаще стрёмный, когда всю ночь не удавалось смежить веки от страха. И вот теперь ей в утешении и на подмогу прислали эту собаку. Ну что, уже неплохо, значит, надежда не потеряна. Серафима выбралась из кустов, оглядела себя, проверяя, прилично ли выглядит, а то ещё в ментовку загребут, и махнула рукой. «Пошли, что ли, другу Барбос?» Барбос кивнул и потрусил рядом. Это было довольно странно, но с появлением собаки жизнь в самом деле стала понемногу налаживаться. Сменчица неожиданно вернулась из отпуска на неделю раньше и, узнав о Серафиминой беде, сразу присоветовала, где найти недорогое жильё. Да ещё дала денег на первое время. Девчонка она была жалосливая, поэтому принесла немного вещей на первое время, а то и трусов было не на что купить. По её деньгам Жильё оказалось в самый раз. Комната чуть больше платяного шкафа, и от работы очень далеко. Но зато там можно было держать собаку. А для Серафимы это стало самое главное. Барбоса она теперь считала своим талисманом и ни за что от него не отказалась бы. Пёс устроился в крошечном коридорчике и заодно выполнял работу security. Если кто близко подходил к двери, негромко, но угрожающе рычал. Голосок у него был тигру на зависть, поэтому посторонние Серафиму не беспокоили, и она наконец смогла выспаться. Потом подоспела зарплата, а с ней небольшая премия по итогам первого полугодия. Серафима первым делом купила Барбосу ошейник, а себе новые кроссовки. Старые в скитаниях по Чипайжам совсем истрепались. А ошейник означал, что никто и никогда не отнимет у неё собаку. Серафима теперь Барбосу хозяйка и друг. Так прошёл год. Она уже знала, что Денис с товарищами промышлял чёрным риелторством. В её магазин он зашёл не случайно, а по наводке. Всё случившееся между ними стало частью плана. И мадам в коже была его любовницей. Нет, она не собиралась бороться за дом, хорошо понимая, что подписанная ею генеральная доверенность на продажу перечеркнула всякую возможность вернуть своё имущество. Конечно, каждую ночь она кляла себя за глупость, понимая, что ничего исправить уже не сможет. Вернее, у неё не хватит для этого средств. Оставалось лишь извлечь пользу из горького опыта и жить дальше. Серафима так и поступила.